Проект Свит сказки для взрослых и детей представляет Сергей Толков. Очищение. Запись сделана специально для сайта sweetbook.ru. Читает Олег Шупин. Музыкальное оформление ЧАЭС. Часть 1 Возвращение к жизни. Трудно жить после смерти. Иногда на это уходит целая жизнь. Станислав Ежелец. Глава 1 новый друг. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вступайте в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны — наша общая цель и задача. Радиовещатели, которыми был увешан весь завод Росток, исправно работали, раз за разом повторяя одни и те же лозунги, на которые ветераны долго уже давно не обращали внимания. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей. Внимание! Всем немедленно найти укрытие! Приближается выброс! Внимание! Выброс! Радио еще не успело смолкнуть, а по территории давно не работающего завода уже вовсю сновали люди, словно муравьи в гигантском муравейнике. И лишь один из бойцов, торопливо покинувший бар Сторинген, вдруг замер посреди дороги и, закурив, внимательно посмотрел на горизонт. На его лице читалось волнение и беспокойство. Простояв около минуты в бездействии, мужчина, наконец, бросил окурок на землю и решительно пошел в направлении заставы долга. У самого КПП он задержался и что-то спросил у суетящегося начальника караула, в торопях отдающего приказы. Вместо ответа тот лишь кивнул на располагавшийся неподалеку холм. Издалека на нем не было заметно ничего необычного, и лишь человек, обладающий зорким зрением или оптикой, смог бы различить на сером фоне одинокую, сгорбившуюся фигуру. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Перекрестившись, я сжал в кулаке висевший на груди серебряный крестик. «Я клянусь, что никогда...» «Извини!» чья-то ладонь легла на мое плечо. «Не хотел мешать, но выборос!» Я встал с колен и повернулся лицом к собеседнику, заставляя себя улыбнуться. По-моему, получилось скверно. Опустив глаза, тихо произнес. «Механик, я не сошел с ума». «Знаю. Мы просто хотели, чтоб ты знал». «Пойми, это не твоя ошибка. Ты не мог ничего изменить. А чья? Кто-то ведь должен нести ответственность. Скажи мне, кто? Давайте все вместе найдем виноватых. Может быть, ты? Или танк? Форт он легче всего винить тех, кому уже все равно. Но мне не все равно, понимаешь? И тебе. Хоть ты и боишься себе в этом признаться». Вместо ответа механик лишь тяжело вздохнул, не зная, что сказать. Может, оно и к лучшему. Слова здесь были излишни. Все и так уже было решено. «Надеюсь, когда-нибудь вы сможете меня понять», – произнес я, наигранно приподнятым голосом, и, похлопав друга по плечу, направился вниз с холма, стараясь не замечать его осуждающего взгляда. «И почему последние слова дались мне так тяжело?» «Товарищ генерал, разрешите?» «Да, конечно, пророк, заходи. Но давай договоримся сразу. На этот раз обойдемся без присущего тебе официоза Я хочу поговорить с тобой в дружеской обстановке, на равных». Воронин оторвал взгляд от аккуратно разложенной на столе карты и внимательно посмотрел на меня. «Уверен, ты уже принял решение. Но прошу тебя, не руби с плеча». «Вы правы». Я бросил на стол отпоротые шевроны главы квада. «Думаю, вам не стоит тратить на меня время. Не надо принимать за меня решение, боец. Я не буду никому утирать сопли, но прошу тебя подумать своей непустой головой. Ты руководил квадом больше трех лет, и за все время ни одного нарекания, ни одной ошибки, и лишь незначительные потери среди личного состава. Переживаете, что испортил статистику? Таких бойцов, как ты, единицы!» Воронин сделал вид, что не заметил едкого замечания. «Кому станет легче, если квад расформируют?» «Это не такая уж большая проблема. Назначьте механика командиром и докомплектуйте команду». «Сержант Кузнецов хороший боец, один из лучших. Но он не командир. Там, где надо рисковать, уповая на удачу, он будет постоянно оглядываться, прикидывая шансы на успех. А значит, это уже самый простой квад». Под командованием механика он не выполнит тех заведомо провальных заданий, которые удавалось вытянуть тебе. Ты когда-то создал эту высококлассную команду, а теперь хочешь собственноручно все разрушить. Не жаль? Что бы вы сейчас ни говорили, решение уже принято. И я не изменю его. Знаю. Упертый. Поэтому и шел всегда до конца. До победного. Знаешь, порой мне кажется, что у таких, как ты... Мозг устроен по-другому. У вас начисто отсутствуют инстинкты самосохранения. Вы готовы на все ради достижения цели. Но в то же время очень сильно цените жизни тех, кто прикрывает ваши спины. Воронин тяжело вздохнул и сокрушенно покачал головой. После чего взял со стола шеврон и протянул мне. Дважды подумай, прежде чем принять решение. Уже! Я развернулся спиной к генералу и направился к выходу. А он все так же стоял с протянутой рукой и смотрел не вслед. Мне было не свойственно менять своих решений и этот случай не стал исключением. Я ушел из квада и занялся простой рутинной работой, доход от которой приносил тот минимум, что был необходим для жизни в зоне. Отныне мой удел сбора артефактов и выполнение мелких, чаще курьерских поручений. Каждый новый день начинался одинаково и заканчивался точно так же. Жизнь стала спокойной, серой и однообразной. Возможно, кого-нибудь такая перспектива радовала бы, но все чаще я с тоской провожал взглядом бойцов, выдвигающихся на очередное спецзадание. Бывший, но родной сердцу квад, продолжал исправно выполнять поставленные задачи. Воронину внял совету, и главой группы стал механик. Еще один давний друг – танк, его заместителем и правой рукой. Ну а двое новичков, которыми была доукомплектована команда, быстро освоились и стали частью квада. Иногда я пересекался с ними в баре, но старался не привлекать к себе внимания, сидя за столиком где-нибудь в углу, надвинув на глаза капюшон. Так было проще. Когда же встречи избежать не удавалось, приходилось выслушивать длинные речи танка, призывающие вернуться, сопровождающиеся шуточными жалобами на нового бездарного командира. Механик чаще молчал и лишь изредка улыбался, глядя на незамолкающего напарника. Я был искренне признателен ему за это. Если друзья и продолжали со мной общаться, то вот новички откровенно побаивались. Боятся, значит, уважают. Что ж, вполне приемлемая дань знаменитости. С каждым днем моя скромная персона обрастала все более шокирующими подробностями. Чаще всего мифическими и абсурдными. А потом... Потом появился этот сталкер. Он пришел со стороны дикой территории. Не дошел до блокпоста каких-то пары метров. Упав на асфальт и потеряв сознание. Дежурный врач, осмотрев сталкера, не колеблясь, поставил диагноз – полученные раны несовместимы с жизнью. Все прекрасно понимали, что на самом деле он просто не хотел мараться, когда шансы выжить у бойца были столь невелики. Вместо этого док предложил оттащить бедолагу в ближайшее помещение и оставить в покое до тех пор, пока он не умрет и тело нельзя будет похоронить. По стечению обстоятельств, возвращаясь из очередного похода за артефактами, я стал невольным свидетелем всей этой истории. Не знаю, что тогда меня заставило ввязаться во все это. Однако мой холодный взгляд и напоминание о клятве Гиппократа заставили дока передумать. Вообще-то принимать решение и отдавать приказы мог только начальник караула, но он промолчал, окинув меня оценивающим взглядом. Взвалив сталкера себе на спину, я направился в больничное крыло, не обращая внимания на недовольные реплики притущегося следом доктора. Мне всего-то и дали, что оставить бойца в операционной и одолжить ему свой единственный улов. Артефакт душа должен был помочь парню поскорее встать на ноги, после чего выгнали в зашей, чтобы не мешался под ногами. На этом лимит добрых дел на сегодня был исчерпан. Выйдя на улицу и с наслаждением вдохнув свежий воздух, терпеть не могу дезинфикат, наполняющие медицинские учреждения, я направился в бар, размышляя над тем, правильно ли поступил, вмешавшись в судьбу этого незнакомца и тем самым нарушив данную себе клятву. Прошло две недели, и спасенный сталкер впервые появился в баре. Он деликатно проскользнул между столиками, внимательно разглядывая лица посетителей, но, судя по разочарованию, не нашел того, кого искал. Я уже говорил, что меня не так просто заметить Парень подошел к барной стойке и обратился к хозяину заведения, но тот демонстративно его не замечал. Отчаявшись, сталкер уже было направился к выходу, когда его окликнул какой-то боец и вдруг кивнул в мою сторону. Через секунду паренек уже стоял рядом со мной. «Здравствуй! Не помешал? Я хотел спасибо сказать. За все!» И вот он присел на край стула и положил на стол неаккуратный сверток. И замолчал, ожидая, наверное, хоть какой-то реакции с моей стороны. Но вместо ответа я лишь безразлично окинул взглядом сверток и вновь вопросительно уставился на своего собеседника. «Это твой артефакт, душа. Ты его мне в больнице оставил». «У меня нет проблем с памятью. Моя душа на хранении у доктора. Я заберу ее, как только... Ну вот, видишь, теперь тебе не надо никуда идти. Повторяю, для особо одаренных. Свой артефакт я заберу у доктора. Хорошо, если ты так хочешь. Сконфузившись, парень убрал сверток со стола. Помолчав, какое-то время вдруг добавил. Как я могу тебя отблагодарить? За что? За то, что ты спас меня. Вранье... С того света тебя вытащил док. То, что этому посодействовал найденный мною Арт, так это просто бизнес. Я сдал его в аренду. На время. Ну что ж, тогда извини за беспокойство. Сталкер окинул меня напоследок растерянным взглядом и направился к выходу. А мне ничего не оставалось, как продолжать и дальше сидеть за столом, потягивая кислое теплое пиво. Почему-то настроение испортилось окончательно да еще и обостренная зона интуиции не давала покоя, заставляя то и дело возвращаться к истории с этим парнем, подсказывая, что это еще далеко не последняя наша встреча. День не заладился с самого утра. Сначала я проспал и встал на час позже намеченного. Всему виной был несработавший будильник, выставленный в настройках ПДА. Стараясь не думать о том, что приемопередающее устройство придется отдавать в ремонт, я проверил собранный с вечера рюкзак. Мне всегда была свойственна чрезмерная предусмотрительность. Сегодня же она, возможно, спасла мне жизнь. Первым мое внимание привлёк фонарик. Как оказалось, не зря. Сиротливо тусклый луч наглядно демонстрировал необходимость заменить севшие батарейки. Ерунда, конечно, но на этом перечень бед не заканчивался. Была проблема и посерьезнее. Не работал детектор аномалий. То, что вся аппаратура приказала долго жить, могло быть либо результатом воздействия какой-нибудь аномалии, либо целенаправленным саботажем. Конечно, в последнее слабо верилось, но сомнение – гадкая штука, от которой порой тяжело избавиться. На сегодня у меня был запланирован рейд к армейским складам. Точнее, чуть западнее, к тайнику, который оборудовал один знакомый сталкер, погибший накануне. Однако после богатого на сюрпризы утра мне начинало казаться, что это глупая и опасная затея. Как бы не повторить судьбу своего товарища. Но денежный вопрос гнал вперед. Пересчитав те остатки мелочи, что и деньгами называть было стыдно, я тяжело вздохнул и, закинув на плечо свой излюбленный модульный автомат FNF2000, выдвинулся в путь. Путешествие по зоне не выглядит столь опасным, когда ты не в первый год топчешь радиоактивную землю. Человек привыкает ко всему. По крайней мере, это самое расхожее правило, которым утешают себя десятки сталкеров, включая меня. Когда я пересек незримую границу диких территорий, солнце уже почти взошло, но светлее от этого не стало. День выдался пасмурным, что было привычно для зоны. Черные свинцовые тучи затянули небо, а разыгравшийся не на шутку сильный порывистый ветер с легкостью пригибал к земле редкие тонкие деревья. Все это обещало закончиться сильной грозой. Мокрые желтые листья прилипали к измазанным в грязи ботинкам, и это немного раздражало. Осень. Раньше это было мое любимое время года. Уже не яркое, но еще греющее солнце, кружащиеся в воздухе листья, пожухлая лишь островками сохранившиеся дрова, стаи неспокойных птиц, парящие над головами, словно прощающиеся с людьми. Удивительно красиво наблюдать за всем этим природным великолепием, сидя на лавочке в парке или из окна дома, когда по стеклу барабанят капли дождя. Зона меняет не только людей. Зона меняет саму природу. Пробирающий до костей холод, грязь, гниль и господствующая всюду серость. В подобном антураже царящая повсеместно смерть предстает во всем своем великолепии. Глядя на все это, начинает казаться, что зона всесильна. За спиной оставались одинокие заброшенные постройки каких-то складских зданий, которые уже давно не использовались по назначению. Заманчивая мысль переждать буйство стихии в укрытии, была тут же отвергнута. А спасительные здания так и остались в стороне, сиротливо, будто с укором смотря вслед, пустыми оконными проемами. На границе армейских складов ветер немного стих, словно сжалившись над упрямым путником. Но впереди меня ждал очередной сюрприз. Неожиданно завибрировал ПДА, и с небольшой заминкой лампочка на боковой панели дважды мигнула. Взглянув на экран, я заметил, как на карте загорелись две метки. Сканер зафиксировал сигнал с двух других ПДА. Но не успел я опомниться, как метки тут же исчезли. Странно. Если эти люди просто выключили ПДА, или они были уничтожены, то должны были остаться метки об их последнем местонахождении. Что же получается, мне все это привиделось? Если это чудит моя электроника, то черт бы побрал всю эту буржуйскую технику. Уж лучше по старинке ходить, с бумажной картой и карандашом. Холмистая местность сильно сокращала дальность обзора, не позволяя хорошенько осмотреться. Проклиная свою жадность погибшего друга и его тайник, я медленно двинулся вперед по неизвестно кем протоптанной тропинке. Кто сказал, что в зоне нет спокойных и чистых маршрутов? «Воронка на час», – машинально отметил я, все еще погруженный в размышления. У большинства сталкеров чутье отточено настолько сильно, что мы порой даже не задумываемся, почему вдруг упорно идем прямо на пролом, или наоборот, начинаем петлять по казалось бы чистой территории. В зоне необходимо не только иметь хорошую интуицию, но и уметь доверять ей. Ну а если с этим проблемы? Что ж, одним трупом больше, одним меньше – это не столь важно. Нет, конечно, если ты обладаешь хорошо подвешенным языком и чутьем на деньги – можно стать очередным барыгой. Если есть сила и умение обращаться с оружием, то можно охранять чьё-нибудь тщедушные тельцы. Если твой конёк электроника, и в этом случае найдётся хорошо оплачиваемая работа. Но даже счастливому обладателю всех этих качеств не дано стать вольным ходоком, если он не научится верить в себя и свои силы. Но и хвалённая сталкерская интуиция далеко не самое важное качество для местного искателя удачи. В зоне возможно работать и зарабатывать хорошие деньги, жертвуя при этом главным – свободой. Будучи успешным барыгой, охранником или ученым, ты всегда будешь ограничен незримой для других, но так четко ощущаемой для тебя самого стеной, за которую никогда не сможешь ступить. Потому что там, в любое время дня и ночи, тебя ждет только одно – смерть. Маленький клочок земли, на котором ты будешь чувствовать себя в безопасности, станет для тебя собственной тюрьмой, и ты никогда не сможешь заставить себя сделать шаг за ее пределы. Именно этот маленький шаг и будет отделять тебя от нас, таких обычных, на первый взгляд, сталкеров. Вот почему барыги всегда нам рады, их охранники безмолвно расступаются перед нами, а военные готовы завербовать при любом удобном случае». Возможно, мы немного сумасшедшие, и поэтому не боимся каждый раз рисковать своей жизнью. Но главное во всем этом то, что мы можем, а они нет. Я вздрогнул, почувствовав на себе чей-то взгляд, и резко обернулся, вскидывая автомат. Человек, по внешнему виду недалеко ушедший новичок, в стареньком потертом комбинезоне приближался ко мне, спускаясь с холма». Он шел спокойно, не пытаясь снять с плеча АКМ и всем своим видом стараясь показать нейтральность. Слишком старался. Он явно нервничал и всячески пытался это скрыть. «Опусти оружие, друг! Я ведь не тычу в тебя стволом своего автомата!» Сталкер подошел достаточно близко, но все же оставил себе немного свободного пространства для маневра. Мудрое решение с его стороны. В моей памяти все еще было свежо воспоминание о тех двух странных метках, исчезнувших с ПДА. Улыбнувшись, я более внимательно рассмотрел подошедшего парня. Он был слишком молод и вел себя чересчур самоуверенно и нагло. А вот боевого опыта ему, похоже, не хватало. Как, собственно, и его товарищу, что неумело затаился на противоположном холме и сейчас, отсвечивая бритым черепом, внимательно наблюдал за происходящим, держа меня на мушке. «Может быть, для начала твой друг последует твоему совету?» Я кивнул в сторону прячущегося в кустах сообщника, давая понять, что сюрприз не удался. «А я ему советов не давал», — храбрясь выкрикнул парень, но было заметно, как дрогнуло его лицо. «Вы кто такие, ребята?» «Друзья, которые помогут тебе избавиться от всего лишнего!» Бандит ехидно заулыбался, намелеваясь снять окаем с плеча. «Нас предупреждали, что тебя нюх, как у собаки, но, если честно, не верилось». На твом месте я бы не трогал автомат от греха подальше. Нервы у меня ни к черту. А ты не пугай, мы без тебя опуганные. Зло процедил бандит, но оружие все же не тронул. так и остался стоять, держа руку на ремне. Мог ли он испугаться? Я внимательно смотрелся по сторонам в поисках новых неприятных неожиданностей. Что нервничаешь? опусти автомат иначе мой друг выстрелит. знаешь труп обирать спокойнее. «Считай до трех! Раз!» На «два» раздался оглушающий раскат грома. Небо рассекло пополам огромным ослепляющим розчерком молнии. Бандит вздрогнул и замолчал на полуслове. Он испугался, да так, что было слышно, как клацнули его зубы. Все-таки парень меня боялся. Очень-очень сильно боялся. Я высоко поднял над головой руку с зажатой в ладони гранатой «Ф-1». Бандит побледнел и сделал шаг назад, когда ему под ноги упала чека. Надо отдать должное его напарнику. Он не открыл огонь, как я того боялся. Может, просто не понял, что произошло. А возможно, наоборот, до него сразу дошел потаенный смысл моих движений. «Ну что, друзья, поговорим по душам?» «Твоего товарища, если ему повезет, эта игрушка, может, и не достанет. Но нас она в фарш знатно покромсает». «Мне терять нечего. А то, что я отморозок, думаю, уже и так понятно». Бандит склотнул, продолжая с опаской коситься на гранату, и выкрикнул дрогнувшим голосом «Эй, мы так не договаривались!» «Ладно, мужик, мы были неправы, сейчас уйдем, хорошо?» Я не успел ничего ответить. Бандит, что держал меня на мушке, упал, не издав ни звука. Выстрелов, как таковых, слышно не было. Вместо них прозвучали тихие приглушенные хлопки». Напарник, горе-мародера, не понимая, что происходит, бросился на утек. Дурак, конечно. Лучше бы уткнулся носом в землю и попытался сориентироваться в происходящем. Собственно, так и я и поступил. То, что очередь, пущенный вслед бандиту, попала ему в затылок, произвело на меня впечатление, и я еще сильнее вжался в землю. «Эй, пророк, ты цел?» «Твоими молитвами, кто бы ты ни был». «Я сейчас подойду, ты только не стреляй!» Мысленно выругавшись, я поднялся с земли, нашел чеку и вставил ее на законное место. Наконец смог перевести дыхание. Но расслабляться было еще рано. Накинув взглядом идущего ко мне спасителя, я тяжело вздохнул. Почему, если встреча, то с бандитами? А если ангел-хранитель, то тот, кого меньше всего хочется видеть в этой роли? «Ну, здравствуй, пророк! Давно не виделись!» Тот странный сталкер, что не так давно еле живой вышел на наш блокпост, а потом докучал мне в баре, сейчас стоял рядом, держа в одной руке вал, оснащенный оптическим прицелом, и протягивая другую, рассчитывая на рукопожатие. При этом на его лице застыла какая-то странная идиотская улыбка. «Пересчитать бы ему зубы!» «Здоровье видали!» – буркнул я, обтряхивая одежду, и взглянул на экран ПДА. «Надо же! Моего спасителя он фиксировал!» «Значит, еще не все так плохо!» «Тебя-то каким ветром сюда занесло?» «Да прогуляться решил! Артефакты поискать!» «Уклончиво ответил парень!» «Твое счастье, что именно сюда пошел!» «Это еще как посмотреть!» «Ты о чем?» «Да так, ничего! Не бери в голову!» «Если ты не против, я тебя потом в баре найду и рассчитаюсь! За помощь!» «А сейчас мне спешить надо!» Я развернулся и, как ни в чем не бывало, продолжил двигаться по заранее проложенному маршруту, стараясь не замечать отставшего, но все-таки шагающего следом сталкера. Остаток пути мне пришлось пройти в компании своего спасителя. Идти на поиски тайника я все-таки не рискнул и ограничился сбором артефактов. Плетущийся следом сталкера не отставал ни на шаг, внимательно наблюдая за каждым моим движением. Похоже, парень пользовался моментом и запоминал все, что видел. Похвально, конечно, но проведение обучающих лекций в мои планы не входило, так что на вопросы я отвечал редко и с плохо скрываемым раздражением. Но и это продолжалось недолго, и вскоре моему терпению пришел конец. «Чего ты добиваешься, а?» Ничего. Сталкер явно не ожидал такого вопроса и сначала даже опешил. Просто... Ну, если не на чистоту... Я тут подумал... Ты одиночка, я хотел бы предложить свою кандидатуру в напарники. Понимаю, это звучит нагло. Но я готов начать в роли отмычки. А потом... Ну, в общем, как получится. Выпалил он все, как на духу. А с чего ты решил, что мне нужен напарник? Ну, работать одному опасно. «Если бы сегодня кто-нибудь прикрывал твою спину, такого бы не... Ты бы просто мешался под ногами!» Перебил я собеседника, не дав договорить. «Неужели ты думаешь, что я не смогу найти кандидатуры лучше?» «Возможно, но я... Хватит! Слишком много я!» «Зря сотрясаешь воздух!» «Не ты первый метишь в напарнике!» «И готов биться об заклад не последний!» усмехнулся я, глядя на насупившегося юнца. «Но кое в чем ты прав!» «Сегодня ты спас мне жизнь!» А у меня традиция платить по счетам. Так я в команде. Сталкер повеселел прямо на глазах. Я этого не говорил. Но если ты сейчас не заткнешься, получишь в морду. Пока все. Не знаю, подействовала ли моя угроза, или парню просто надоело болтать. Но он наконец замолчал, продолжая тенью плестись следом. В подходе к ростку нас остановили дежурные. Сегодня это были молодые, незнакомые мне ребята, так что все было строго по инструкции. Подтверждение личности, выяснение обстоятельств и цели прибытия, досмотр личных вещей. Оно и понятно, лишний геморрой им не нужен, так что верить на слово непонятным сталкерам я бы на их месте тоже не стал. Так уж получилось, что моя физиономия дежурным чем-то не понравилась. И мне пришлось ждать, пока один из парней не утрясет все необходимые формальности с начальством. Моего же напарника быстро отпустили. Шел он налегке, так что и проверять-то было особо нечего. Напоследок он протянул руку, и мне пришлось обменяться рукопожатием. Хотя, право слово, если бы он ушел не попрощавшись, то никто бы не огорчился. Смотря вслед несостоявшемуся напарнику, я все пытался понять движущие им мотивы. Случайность или нечто иное? То, что он не простой зеленый сталкер, было заметно сразу. Манера двигаться, говорить, а главное думать, как того требует зона. Подобная наука вбивалась в голову новичкам неделями, а то и месяцами. Он не был опытным бойцом, но и назвать его зеленым юнцом язык не поворачивался. Прекрасные данные от природы или... О чем думаешь, бродяга? Я обернулся на голос и нисколько не удивился, увидев перед собой улыбающегося механика. Чего-то подобного стоило ожидать. Кульминационный момент неудачного дня. Встреча с бывшим напарником, который до конца не разделял моих взглядов на жизнь. Только танка не хватает. «Танк сейчас в баре. По слухам, устроил там очередной мордобой с кем-то из молодых», добавил друг, словно прочитав мои мысли. «Так что, если хочешь, можешь заглянуть на вечеринку». Спасибо, что предупредил. Туда мне путь заказан. Все еще сторонишься друзей? Зря. Кстати, мне кажется, или ты заводишь новых? Механик кивнул вслед удаляющемуся парню. В том-то и дело, что нет. Скорее он пытается навязать мне свою дружбу. Мы в ответе за тех, кого приручили Друг шутливо ткнул меня в плечо. А ты с охотой за артефактами возвращаешься. Мне кажется, или контейнер пуст? «Не совсем», — угрюмый изрек я, демонстрируя свой улов. «Но не густо», — мех, оценивающий взглянул на артефакты. «Ты правда думаешь, что сможешь продать здесь эту мелочь?» «Нет, не думаю. Завтра придется тащиться на янтарь. Ученые заберут для мелких опытов». «И что ты с этого получишь? Дорога дороже обойдется». «Нет, пророк, пора взглянуть правде в глаза». Я внимательно посмотрел на друга, и он замолчал на полуусловие. Повисла неприятная, затянувшаяся пауза. Бывший напарник не хотел бросать меня одного, а идти мне вроде бы как никто не разрешал, дежурный еще так и не вернулся. Ты чего, кстати, тут стоишь? Учишь молодых, как службу нести? Да нет, меня пока еще официально не пропустили. На лице механика отразилась быстрая смена эмоций от удивления до непонимания и даже растерянности. «Я не шучу», — на всякий случай добавил я. «Дежурный!» — лявкнул товарищ, поворачиваясь в сторону бойца, который стоял неподалеку и внимательно следил за нами. «Сюда! Пули!» «Сбавь обороты!» — посоветовал я, но мой бывший подчиненный пропустил замечание мимо ушей. «Что-то не так? этот Этот сталкер доставляет вам проблемы?» — осведомился боец, неторопливо подойдя поближе. Оно и понятно. Механик не его прямой начальник, так что формально он не нарушал субординации. Хотя формальности редко соблюдаются в зоне. «Что? Да ты совсем охренел, брат!» Удар бойцу в живот был выполнен другом, коротким, отточенным движением, так что дежурный не успел даже ничего сообразить, не то что закрыться. Однако, к моему удивлению, парень устоял, лишь слегка согнулся, будто своим легким поклоном выражал уважение. Со стороны, наверное, никто не заметил этого обмена любезностями. Но мне все равно было как-то не по себе. Механик всегда отличался неоправданной жестокостью. И за все время, будучи его командиром, я так и не смог его изменить. А значит и этот, казалось бы, мелкий проступок был на моей совести. Это боец за неуважительное обращение к старшим по званию. Про множественное число понял? Сопляк. Продолжал напирать мех. «Этот сталкер квадом руководил еще тогда, когда ты по кабакам шлялся по ту сторону кордона. Таких, как ты, сотню надо, чтобы заменить его одного. Остыть, механик. Он не мог обо мне ничего знать. Да и не должен. Он все делал правильно. Пойдем отсюда, пока ты еще дров не наломал. Надо отдать должное. Все-таки вымуштровал я его знатно. Когда наши взгляды пересеклись... Хватило всего лишь одной секунды, и он тут же изменился. Стал тем прежним механиком, внимательно слушающим каждое слово и четко выполняющим приказы. Наверное, это произошло из-за того, что он до конца не верил в мою отставку и никак не мог решить, как стоит вести себя в моем присутствии. Правда, длилось это преображение недолго. Все-таки он смог справиться с порывом чувств и вернуть себе прежний вид жестокого, нетерпящего пререканий командира. Друг окинул бойца презрительным взглядом и, махнув мне рукой, пошел вперед. «Стойте! А как же?» – окликнул нас оклемавшийся охранник. «Надо же, какой упертый! Из таких получаются отличные бойцы! Или же наоборот, бараны, не способные думать своей головой и строго выполняющие отданный им приказ. Тоже неплохо. Вот только поручить им ничего ответственнее караульной службы нельзя!» Механик хотел было обернуться и крикнуть что-то в ответ – По его испепеляющему взгляду было понятно, что для дежурного это будет не самый приятный комплимент в его жизни, но я похлопал его по плечу, призывая не отставать, и обогнав, пошел вперед. Надо же, а он нисколько не изменился. Вспыльчивый, жестокий и эксцентричный, но при этом способный без слов понять, что именно от него хотят, и подчиниться, переступив через свою гордость. «Что ты думаешь по поводу странного новичка?» – спросил я, когда друг нагнал меня. «Не умеет в людях разбираться. Но он недавно у нас, так что пока еще может ошибаться. А потом, глядишь, зона всему научит». я дежурным речь. Я имел в виду того парня, которого ты видел со мной». «А, вон ты о «Так он уже вроде и не новичок. Пообтесался, примелькался». Механик закурил и протянул мне пачку, угощая странно он какой-то. Мутный. Тихий и мутный. В тихом омуте черти водятся, усмехнулся я, наслаждаясь тем, как сигаретный дым заполнял легкие. Господи, когда же я в последний раз курил хорошие сигареты? о во, Везде ходит, вынюхивает. Вроде тише воды, ниже травы. Просто бродит без дела. Но в то же время уже пару раз пытался проникнуть на закрытые территории. Случайно. Дверью ошибся, умать его. Да пристает частенько с расспросами, почти ко всем, кто имеет здесь хоть какое-то влияние. И к тебе друг утвердительно кивнул. «А что он от тебя хотел?» «Да в квад просился, как и весь молодняк. Но с ним что-то не то. Есть в нем, как бы это лучше выразиться. Понимание? Ага. Парень, конечно, пристает ко всем, пытаясь пристроиться в команду, но делает это без особого рвения». Будто знает, что его не возьмут, но все равно пробует, чтобы не выделяться из общей массы новичков. Я, конечно, не уверен, но у меня такое впечатление, будто парень работает по плану, — закончил я за механика. У меня тоже была такая мысль. И что решил? Я тебя знаю, ты не просто так начал этот разговор. Не хочу опять ошибиться. И прежде чем что-то предпринять, надо быть уверенным на все сто». Так что у меня к тебе просьба. Дай парню шанс. Ты о чем? Пристроив квад, а там посмотрим, успокоится он или продолжит свою неведомую игру.